На другой день после описанных нами происшествий какой-то мальчик шел по одной из аллей бульвара Опиталь. Он был бледен, тощ, одет в лохмотье но, по-видимому, мало заботился об этом. Он во всю горло орал какую-то песню. Дойдя до дома номер 5052, он остановился и, найдя дверь запертой, принялся стучать в нее изо всех сил. Со двора выбежала старуха, сторожившая лачугу. — Здравствуй, старушенцы! — проговорил мальчик. — Я пришел навестить своих предков. Старуха сделала какую-то невозможную гримасу и отвечала. — Никого нет, чертенок! — Как? А где же мой отец, мать и сестренки? Всех забрали в тюрьму. Мальчик почесал затылок, взглянул на старуху и произнес только а Потом он повернулся на пятках, и минуту спустя старуха услыхала, как он снова заорал свою песню, углубляясь все дальше и дальше в надвигавшиеся сумерки. Мальчик этот, по имени Гаврош, был сын читы Теннердея, которого они не любили и который вечно скитался по городу и не заглядывал к родителям по целым месяцам, что, впрочем, тех нисколько не беспокоило. Глава восьмая. Адрес. Мариус присутствовал до конца неожиданной развязки заговора, на следы которого он навел Жавера. Но едва Жавер покинул Лачугу, увозя с собой в трех каретах пленников, Мариус, в свою очередь, выбежал из дому. Было около девяти часов вечера. Юноша отправился к приятелю своему, Курфейраку, жившему в латинском квартале, и заявил ему, входя, «Я пришел к тебе ночевать». Курфейракс стащил с кровати один матрац, их было два, бросил его на пол и сказал, «Вот тебе постель». Когда на другой день Жевер пришел в дом Горбо, чтобы расспросить Мариуса еще о кое-каких подробностях, то старуха кратко отвечала, «Переехал». Прошел месяц. Мариус сильно тосковал. Все надежды снова оставили его, и он опять бродил во мраке. Любовь к молодой девушке, об имени которой он теперь не мог даже догадаться, так как, очевидно, ее звали не Урсулой, не уменьшился, напротив, как будто крепло в его душе. Все помыслы, все желания его слились в двух словах — увидеть ее. В довершении всего... Наступала нужда, потому что он не работал и не в состоянии был даже приняться за дело. Дни шли за днями, не принося с собой ничего нового. Однажды во время своих одиноких и бесконечных прогулок Мариус забрел на прелестную зеленую лужайку, окаймленную речкой, на которой стояло несколько маленьких домиков, окруженных палисадниками. Это было одно из парижских предместий у заставы. Вдоль набережной реки шла аллея деревьев, и все дышало тишиной и уединением. Невольно пораженный красотой местности, Мариус спросил у прохожего, как называется это место. «Жаворонково поле», — отвечал прохожий. При слове «жаворонок» Мариус встрепенулся. «Жаворонок» было прозвище, которым там, в мансарде, называли «её». Этим именем он в глубине души заменил имя Урсулы. «Здесь я узнаю, где она живет. Это ее поле», — сказал он себе. Эта мысль была нелепа, но непреодолима. И он каждый день стал приходить на Жаворонково поле. В одну из таких прогулок он сидел, глубоко задумавшись на скамейке под деревом, как вдруг знакомый голос заставил его очнуться. Он быстро поднял голову и увидел перед собой Эпунину. Дочерей-то Нардье за недостатком улик против них обеих отпустили на свободу. Она была такая же оборванная, как и всегда. Лохмоти еще больше износились за это время. Лицо загорело, в выражении его явилось что-то испуганное и жалкое, особенность, придаваемая тюрьмой и нищетой. «Наконец-то я вас нашла!» — вскричала она. «Ведь я ищу вас уже шесть недель. Вы разве там больше не живете?» «Нет», — отвечал Мариус. «А, понимаю, это из-за той истории. А знаете, я в это время успела две недели просидеть в тюрьме. Они меня выпустили, потому что ничего не нашли, да еще потому что я летами не вышла. Где же вы живете теперь?» Мариус не отвечал. Она же опять начала, слегка печаленная. Кажется, вы не особенно рады меня видеть. А между тем, если бы я захотела, я заставила бы вас развеселиться. — Что ты хочешь сказать? — спросил Мариус. Она помолчалась минуту, как бы колеблясь, но потом тряхнула головой и сказала. — Ну да все равно. Вы грустны, я хочу, чтобы вы повеселели. Слушайте, я узнала адрес. Мариус побледнел. Вся кровь прилила ему к сердцу. Он спросил, какой адрес? — Тот, что вы мне поручили узнать. Адрес той барышни. Мариус, как сумасшедший, вскочил со скамейки и схватил ее за руки. — О, веди меня скорей! Говори, чего ты хочешь! — вскричал он, опьянев от неожиданности и счастья. — Пойдемте со мной. Я не знаю ни названия улицы, ни номера дома. Это в противоположной стороне отсюда. Но дом я хорошо помню с виду. Я вас провожу туда. я не отправились. Глава девятая. Улица Плюме. В конце прошлого столетия в одном из безлюдных кварталов Сан-Жерменского предместья был построен на улице Плюме дом. Он представлял собою невысокий павильон, окруженный садом. Позади павильона стоял маленький флегелек, в котором было всего две комнаты. От задней стены этого флегеля шел узкий длинный коридор без потолка между двух параллельных стен с необыкновенным искусством, скрытый между садовыми заборами. Оба конца коридора замыкались дверями с секретом, из которых одна сообщалась с флигелем, а другая выходила в безлюдный конец Вавилонской улицы. С улицы Плюме никто не мог бы догадаться, что идти в Вавилонскую улицу означало попасть в дом. Да он был прекрасный и даже изысканно меблирован прежним владельцем. Но во время революции он перешел в руки какого-то котельщика, который скоро объявлен был банкротом. С тех пор дом оставался незанятым и то продавался, то отдавался в наем. В октябре 1829 года явился пожилой господин и нанял весь дом. Он велел произвести все нужные поправки, восстановил секретные замки и вскоре скромно поселился в нем с молоденькой девушкой и старой служанкой. Этот скромный жилец Был Жан Вальжан, молодая девушка, казета, а служанка — старуха Туссен, которую Жан Вальжан спас от больницы и нищеты. Дом этот он занял под именем господина Фошлевана Рантия. Почему же Жан Вальжан покинул монастырь? Что такое случилось? Ничего не случилось. Известно, что Жан Вальжан в монастыре был так счастлив, что совесть его стала тревожиться. Он всегда видел возле себя Казетту, убеждал себе, что она безраздельно принадлежит ему, и никто не может ее отнять. Она впоследствии, конечно, пострижется в монахини, и таким образом монастырь будет вселенной для нее, как и для него. Он в нем состарится, она вырастет, потом и она состарится, а он умрет никакая разлука невозможна размышляя об этом он пришел в волнение он задал себе вопрос не есть ли его счастье ущерб чужому счастью не присваивает ли он себе нечто ему не принадлежащее он говорил себе что этот ребенок имеет право прежде чем отречься от жизни узнать ее что лишить ее всех ее радостей под видом избавления от всех испытаний, а значит, воспользоваться ее неведением и изуродовать человеческое существо. И кто знает, не возненавидит ли его когда-нибудь Казетто. Эта мысль была для него невыносима. Он решил покинуть монастырь. Он понял, что это необходимо. Пять лет провел он за этими мирными стенами все опасения улеглись и он мог спокойно вступить в общество людей он состарился и все изменилось кто его может узнать теперь к тому же опасность грозила только ему одному а из за того что он осужден на каторгу он не имел права обрекать в монахини казету что значит опасность перед долгом наконец он будет предусмотрителен и осторожен приняв это решение Он ждал только случая, чтобы его выполнить. Случай скоро представился. Старый Фошлеван умер. Вскоре после похорон Жан-Вальджан испросил аудиенцию у настоятельницы и сказал ей, что после смерти брата он получил маленькое наследство, дозволяющее ему отныне жить без особенного труда. Поэтому он оставляет монастырь и берет с собой дочь но так как Казетта училась все время даром, а в монахине не пострижется, то он просил матушку удостоить принять от него денежные вознаграждение в размере пяти тысяч франков. Таким образом покинул Жан-Вальжан монастырь. Вскоре он отыскал дом на улице Плюме и окончательно в нем поселился под именем Ультима Фашлевана. Одновременно с этим домом он в разных частях Парижа нанял еще две квартиры, чтобы в случае тревоги не быть доведенным до крайности, как в ту страшную ночь, когда он попал в монастырь. Время от времени он поселялся с казэтой поочередно в каждой квартире и проводил там по нескольку недель, причем не брал с собой служанки. Но главным его местопребыванием оставался дом на улице Плюме. Там он устроился следующим образом. Павильон занимала Казетта со служанкой. Сам же он поселился во флигеле, сзади дома, сообщавшимся с коридором, о котором мы уже упоминали. Бедность обстановки его двух комнат резко отличалась от роскошной мебели и убранства павильона, где все обито было шелком и мягкими коврами. Обедал он вместе с Казеттой. Хозяйство вела молодая девушка, которая была приучена к этому в монастыре. Все велось очень скромно. Каждый день ходили оба они гулять в Люксембургский сад, в самую безлюдную аллею. Каждое воскресенье отправлялись в ближайшую церковь, причем Жан-Вальжан раздавал милостыню. Никто из посторонних не допускался в дом. Обитатели дома входили и выходили через калитку на Вавилонской улице, так что трудно было догадаться, что они живут на улице Плюме, Разве кто-нибудь увидел бы их через решетку сада, которая всегда была заперта? Жан-Вальжан оставил сад в запущенном состоянии, чтобы не привлекать ничего внимания. В этом он быть может ошибался. Именно своей дикостью сад был очарователен. Прохожие невольно останавливались, чтобы полюбоваться им, не подозревая вовсе о тайнах, скрытых в его чаще. Вблизи решётки в углу Стояла старая каменная скамейка, покрытая мхом. Весною все заросли дружно разрастались. Солнце рассыпало цветы, красоту, радость и благоухание. Тысячи бабочек носились в его лучах, как хлопья снега среди лета. Вечером поднималась прозрачная дымка, окутывавшая весь сад. Слышалось последнее чириканье засыпавших птичек, и все постепенно затихало в чарующем покое. Зимою чаще становилось черную, листья осыпались, и сквозь ветви виднелся дом. Но во всякое время года сад дышал меланхолией и уединением, несмотря на то, что в двух шагах от него была парижская мостовая, роскошная и полная шумного движения улицы. В этом же благодатном уголке царили тишина, и спокойствия. Козетта вышла из монастыря почти ребенком. Ей было немножко более 14 лет. Она находилась в неблагодарном возрасте подростка, и лицо ее, кроме глаз, скорее было некрасиво, чем привлекательно. Кроме того, она была худа, неловка и робка Воспитание ее было окончено. Ее обучили всему, что считалось в то время необходимым знать молодой девушке. Переселившись из монастыря на улицу Плюме, она в сущности изменила только место затворничества. Жан Вальжан отдал ей сад в полное распоряжение. Она бегала там целыми днями, находя в нем неисчерпаемый источник разнообразия. Главное же, она обожала своего отца, то есть Жана Вальжана. Он был для нее самым интересным собеседником в мире. Она не отходила от него ни на шаг. Она смутно помнила свое детство и молилась за мать, которую не знала. Образ ее сливался у нее с образом Жана Вальжана, бывшего для нее всем. Жан Вальжан был счастлив этой привязанностью. Он чувствовал, что мысль его тает в этом наслаждении. Он старался убедить себя, что так будет вечно что ничто не нарушит течение их жизни, и в глубине души благодарил Бога, что он не спаслал ему, отверженному, любовь этого невинного существа. Так прошло около года. Однажды Казета заглянула в зеркало, и ей показалось, что она хорошенькая. Прежде она никогда почти не думала о своем лице и привыкла, что ее считали дурнушкой и вот вдруг зеркало сказала ей совсем другое. Несколько дней спустя она услышала, как старуха Туссен говорила Жану Вальжану, «Барин, а заметили вы, какая ваша барышня стала хорошенькая?» Казетта не слышала, что отвечал отец, но слова Туссен глубоко затронули ее. Она побежала в свою комнату, бросилась к зеркалу и не могла не согласиться со старухой. На нее глядела хорошенькое свеженькое личико личика, голубыми глазками. Она была в восторге от самой себя. Жан-Вальжан, напротив, испытывал глубокую и невыразимую тоску в сердце. С некоторых пор он не мог не видеть, что казетта расцветала все пышнее и пышнее, точно утренняя заря, мрачная для него одного. Он предчувствовал какую-то роковую перемену в своей счастливой жизни. Перемену, в которой он не мог себе еще дать отчета. Человек этот, претерпевший все страдания, прошедший через все унижения, какие может только дать жизнь, примирялся со всем, прощал все и молил провидение только об одном, чтобы Казетта любила его. Поддерживаемый этой любовью, он чувствовал себя исцеленным, успокоенным, награжденным, отдохнувшим. Он не требовал иного счастья. Она такая красавица. «Что будет со мною?» — думал он, со страхом глядя на молодую девушку. Через месяц Казетту нельзя было узнать. Инстинктивно, вместе с красотой, появилось желание тщательно заняться своим туалетом. Раз во время прогулки она слышала, как кто-то сказал у нее за спиной «Хорошенькая женщина, а как дурно одета». Она не приняла этого замечания на свой счет, потому что считала себя тогда еще дурнушкой. Но теперь, сознав свою красоту, она решила заменить свой безобразный монастырский наряд изящным городским платьем. В первый раз, как Казетта оделась для гуляния в новое платье, она, сияющая и счастливая, отправилась гулять с Жаном Вальжаном, который с тревожной тоской не сводил с нее глаз. В это самое время Мариус увидел ее в Люксембургском саду после шестимесячного промежутка. Казетта давно уже заметила юношу, которого они так часто встречали во время своих ежедневных прогулок. Она нашла его очень красивым, но так как он первое время не обращал на нее внимания, то он был ей безразличен. В тот день, когда они встретились глазами друг с другом, Казетта сперва ничего не поняла, но задумчиво вернулась домой, на Западную улицу, куда в это время ненадолго переехал Жан-Вальжан. На другой день она опять вспомнила о незнакомом молодом человеке, и ей показалось, что теперь он стал обращать на нее внимание. Так прошло несколько времени. Прогулки в сад и встречи с неизвестным продолжались. Каждый взгляд невидимо сближал Казету и Мариуса, и они стали боготворить друг друга. Они не говорили друг с другом, не кланялись, не были знакомы, но, подобно звездам, жили взглядами. Жан-Вальжан сначала ничего не замечал. Мариус бессознательно избегал его. Но наступил момент, когда старик невольно обратил внимание на молодого человека. Прежде всего ему бросилось в глаза то, что он перестал проходить мимо, а садился теперь поодаль с раскрытой книгой в руках, в которой по целым часам не переворачивал страницы. Затем его новое платье, тогда как он всегда носил старое. В конце концов Жан-Вальжан возненавидел юношу. Казета, между тем, ничем себя не выдавала, смутно сознавая, что она переживает теперь что-то требующее тайны. тогда жан Вальжан поднял целую войну против Мариуса, о которой тот, конечно, не подозревал и потому каждый раз попадал в ловушку. Жан Вальжан переменил часы прогулок, скамью, забыл платок, являлся один в Люксембургский сад. Мариус, очертя голову, бросался во все эти капканы и на все отвечал «да». Казетта, между тем, оставалась замкнутой в своем мнимом равнодушии и невозмутимом спокойствии. Так что Жан Вальжан решил про себя. Этот повеса безумно влюблен в Казетту, но она даже и не подозревает о его существовании. Сердце его, тем не менее, сжималось. С минуты на минуту Казетта также могла полюбить. Ведь все начинается с равнодушия раз только козета сделала промах который привел его в ужас посидев три часа на садовой скамейке он встал и сказал что пора домой уже спросила она Жен-Вальжан не прекратил своих прогулок но в то время как молодые люди обменивались взглядами и улыбками он устремлял на мариуса такой взгляд что казалось все мрачное и злобное уснувшее в глубине его души Снова поднимается в нем и невольно рвется наружу. Дальнейший ход событий нам известен. После того, как Мариус раз проследил их до самой квартиры на Западной улице, Жан-Вальжан уехал оттуда, решив больше не возвращаться. Он вернулся на улицу плюме Казета все молчала. Она ничего не спрашивала, а Жан-Вальжан не понял значения этого молчания. Он заметил только, что она грустна и бледна. Раз, однако, он захотел сделать опыт. «Хочешь, пойдем в Люксембург?» — спросил он. Лицо козеты озарилось радостью. «О, да!» — отвечала она. То было спустя три месяца после их отсутствия. Мариуса они не встретили. На другой день Жан Вальжан опять спросил. «Хочешь, пойдем в Люксембург?» «Нет, не хочу», — отвечала она грустно и кротко. Жан-Вальжан был оскорблен этой грустью и растроган этой кротостью. Что происходило в этой молодой и непроницаемой душе? Что готовилось в ней? Часто Жан-Вальжан, вместо того, чтобы лечь спать, просиживал целыми часами, размышляя над этими вопросами. Как сожалел он в эти минуты, что покинул монастырь, эту обитель целомудрия и добродетели. Зачем ввел он Казету в этот свет, полный безумия и бедствий? И он сожалел о своем самопожертвовании и с глубокой тоскою спрашивал себя, за что? Что я сделал? Казета со своей стороны томилась. Когда Жан-Вальжан прекратил свои прогулки в сад, она сказала себе, что не следует показывать Фиде, что она жалеет об этом. И тогда отец опять поведет ее туда. Но дни проходили за днями, прошли месяцы, а Жан-Вальжан и не думал об этом. Он молчаливо принял молчаливое согласие Казеты. Тогда она стала жалеть о своем поведении. Но было уже поздно. Когда она вернулась в Люксембург, Мариуса там не было. Впрочем, ни Жан-Вальжан, ни Казетта ничем не выдавали друг другу своих душевных тревог. Чем глубже страдал он, тем нежнее становилось его обращение с нею. Чем более усиливалось чувство Казетты, тем становилась она бледнее и бледнее. Это мучило Жан и Вальжана. — Что с тобой? — спрашивал он. «Ничего», — неизменно отвечала она. И после небольшого молчания, угадывая его грусть, она спрашивала, «А с тобою что, отец?» «Со мной?» «Ничего», — отвечал он. Эти два существа, так исключительно любившие друг друга и так долго жившие только друг для друга, страдали теперь вместе один через другого, безмолвно, кротко, и улыбаясь.